«Всё, что было...» Вика. Ночь была беспокойной и, по ощущениям, почти бесконечной. Комната оказалась настолько отталкивающей и неуютной, что после ухода Джокера я ещё час просто блуждала из угла в угол, брезгливо осматривая новое временное жилище. Насколько оно станет временным, мне так и не сказали. Но даже день я не хотела бы находиться в этих стенах, декорированных красными обоями, деревянными панелями. Кровать и вовсе напоминала нелепого монстра наподобие тех, что я видела в фильмах о богачах и прошлых эпохах. Массивные резные столбики поддерживали балдахин, ткань которого визуально утяжеляла всю конструкцию. А ляповатая покрывала и куча цветастых и неудобных подушек совсем не вызывали желания не то что лечь, а даже просто сесть. Пройдя в ванную, смежную с моей комнатой, выдохнула почти с облегчением. Бежевая плитка с вкраплениями голубого немного успокоила глаза, уставшие от обилия кричащих расцветок интерьера. Умывшись, я вернулась в комнату и, выудив из сумки самую закрытую пижаму, поспешно переоделась. Оказалось, что комната запиралась только снаружи, а это и удивило, и напугало одновременно. Я долго ворочилась под одеялом, думая о словах Санаты. «Если Демида ранили...» Почему Ярослав об этом не сказал? Насколько сильно ранен Демид и где сейчас находится, мне тем более не у кого было узнать. Ни телефона, ни телевизора, ни газет, ни связи с внешним миром. Мне не оставили ничего. Оставалось лишь ждать и гадать. Минусы отсутствия внутреннего замка подтвердились ранним утром. Я проснулась от прикосновения к щеке и, потянувшись, улыбнулась. Спросонья не сразу вспомнила, где я, но до последнего не открывала глаза, надеясь, что рядом Демид. Что он вернулся и заберёт меня немедленно. «Какая же ты сладкая зая!» Раздалось приглушённое урчание. «Такая тёплая, нежная!» Распахнув глаза, уставилась на Джокера, который по-хозяйски развалился на кровати. Из одежды всё те же брюки плюс шёлковая рубашка, которую, впрочем, он не застегнул. Нахмурившись, оттолкнула его руку и отползла к изголовью кровати, натягивая одеяло почти до подбородка. Мужчина усмехнулся и, перевернувшись на спину, подложил руки под голову и протяжно вздохнул. Закрыл глаза и замер, мурлыкая что-то под нос. «У тебя десять минут», — сообщил через минуту, видимо, не дождавшись с моей стороны никакой реакции. «Зачем?» — проворчала тихо. «Чтобы умыться и переодеться» пояснил он и, скосив на меня лукавый взгляд, напомнил. «Обещал же наше кафе показать. Сама заблудишься, зайка». «Я вам не зайка», — огрызнулась и, скатившись с кровати, потянула одеяло за собой, чтобы закутаться, а не щеголять перед этим нахалом в одной пижаме. «Э-э», — обиженно протянул он на мои безуспешные попытки вытащить из-под его туши одеяло. «Так, иди, и побыстрей». «Не могу» промямлила смущенно. «Зая, да чего я там не видел?» — хохотнул он и, махнув рукой в сторону двери, дополнил. «Я ваши прелести каждый день вижу. Аж до тошноты ты уже». «Мои не увидите». вздернув подбородок, фыркнула я, отбросив одеяло. «Кто знает, кто знает». пробормотал он еле слышно, а я поспешила закрыться в ванной. Быстро умылась, завязала волосы в высокий хвост и, переодевшись в джинсы и футболку, вернулась в комнату. Джокер осмотрел меня скептическим взглядом и, шумно вздохнув, встал с кровати, тут же молча последовав к двери. Пошла следом, опасаясь, что без сопровождения просто заблужусь в лабиринтах коридоров огромного здания. Пока шли, старалась хоть немного запомнить путь. На первом этаже Джокер провёл меня в большую залу, где стояли два длинных стола. За одним из них сидели мужчины и совсем молодые парни, внешним видом не сильно отличающиеся от моего провожатого. Все загорелые, со стильными стрижками, практически полуголые. У большинства замысловатые татуировки. При нашем появлении разговоры на время стихли, а я подверглась доскональному осмотру. Мужчины улыбались, подмигивали, переговаривались и провокационно присвистывали. Один даже отодвинул стул, предлагая мне сесть. Но Джокер, рявкнув что-то нечленораздельное, проводил меня к другому столу. Здесь сидели только девушки. Некоторые в слишком откровенных шортиках и топах, остальные в полупрозрачных халатиках, надетых на практически голое тело. Смущения никто не выказывал. Наоборот, девушки вели себя свободно, будто не замечая сползшую лямку или задравшийся подол. Меня они едва ли заметили, поэтому, устроившись на свободном стуле, я потянулась к блюду с бутербродами. Налила себе чай и молча принялась есть, стараясь не обращать внимания на обсуждаемые за столом темы. Специфику работы этого клуба я уже поняла, но одно дело знать, а другое — слышать о придирчивых клиентах и размерах их пенисов. Надолго без внимания меня всё же не оставили. В помещение заходили всё новые сотрудники, тут же занимая свободные стулья. Когда рядом со мной села девушка, я даже не обернулась, но когда она заговорила, я вздрогнула, чуть не расплескав горячий чай. «Какие люди!» Томно протянула соседка, а я, ожидаемо опешив, перевела на неё шокированный взгляд. «Ната!» — промямлила, пытаясь проглотить кусочек, вставший в горле комом. «Ты тоже здесь?» «Мы здесь!» — поправила она и, потянувшись к прозрачному кофейнику, усмехнулась. Я же говорила, а ты мне не верила. Быстро же Демид наигрался. Всё не так, — прошипела я, краснея от излишнего внимания остальных девушек, вдруг заинтересовавшихся нашим диалогом. Но-но, — вздернув бровь, мурлыкнула Ната. Я здесь ненадолго, — уже громче сообщила я и, нервно скомкав салфетку, добавила. Он меня скоро заберёт. Нет, вы слышали этого ангелочка? Громко произнесла Аната и, хохотнув в голос, указала на меня рукой во всеуслышание, объявив. «Эта я решила, что хозяин клуба как минимум на ней женится». В просторном помещении повисла гнетущая тишина. Аната продолжила невозмутимо потягивать кофе. Подняв его взгляд, я обвела затравленным взглядом девушек, сидящих за столом. Некоторые ухмылялись, но большинство смотрело на меня с презрением, И даже с ненавистью. Я просто не выдержала. Вскочив из-за стола, быстро покинула залу. Вытирая струящиеся по щекам слезы, побежала по коридору, не разбирая дороги, пока на одном из поворотов не влетела в объятия пожилого мужчины. «Ого!» — выпалил доктор, которого Ната когда-то называла пауком. Удерживая меня за предплечье, мужчина осмотрел меня дотошным взглядом и, нахмурившись, спросил. "Века? «Давно ты здесь?» «Нет», — всхлипнув, отозвалась я. «Почему ко мне не зашла?» «Зачем?» — пытаясь освободиться, буркнула я. «Все новенькие сначала проходят медосмотр. Идем со мной».